Глава 27. «Бегу в наши комнаты, и парни следуют за мной. Винно, что происходит?» — спрашивает Райкер, пытаясь догнать меня. «Я полностью за хорошую погоню. Но эта неопределенность уже надоела», — ворчит Торрес. «Объясню, когда придем к себе. Нам не нужны лишние уши», — кричу я, и парни воздерживаются от дальнейших расспросов. «Мы все вваливаемся в дверь». И как только она закрывается, я создаю барьер, чтобы никто не подслушал и не заглянул внутрь. Вопросы сыплются на меня со всех сторон. «Так, все, стоп, сейчас объясню!» Жду, пока ребята замолчат. Затем делаю глубокий вдох и начинаю расхаживать по комнате. Сидеть я точно не могу. «Сия, помнишь, когда мы ехали к Адриэлю, ты рассказал мне, как создаются ламии?» «Да», — кивает он, и в его голосе слышится недоумение. «Ты говорил...» что не у всех получается превратить другого в ламию, потому что это сложно. Нужно высосать всю магию из человека, но не перегрузить себя, иначе это убьет. А потом нужно накормить магией жертву, но не иссушить себя, потому что ты тоже умрешь, если будет перебор». «Да, все так», — подтверждает он. «Когда Адриэль попытался сделать из вона ламию, ему не хватило магии, возможно, потому что вон страж, и если его ресурс как наш, то он огромен». Чтобы завершить процесс, потребуется грёбаная тонна магии, а у Адриэля даже в самый лучший день столько не было. «Ну, угадайте, у кого она есть?» — спрашиваю я. Я слишком взволнована, чтобы ждать ответа, поэтому сама раскрываю тайну. «У нас!» — выпаливаю, как фокусник, который показывает умопомрачительный трюк. «Подожди, что?» — спрашивает Беккет. «Гетта сказала!» что если мы активируем эту руну, я поднимаю руку и демонстрирую круг бриллиантиков на моей ладони, мы сможем делиться магией, мы можем вытягивать ее друг из друга или вкладывать друг в друга, а значит, в наших силах использовать эту гребаную уйму магии, которая нужна моему отцу, чтобы завершить его превращение. Я верчу ладонью и смотрю, как они осознают мои слова. «Может сработать», — говорит Сорик, заходя в комнату и включаясь в разговор. Но мы, давайте напомню, исходим из того, что с Воном что-то не так, что он каким-то образом застрял в процессе Перехода. «А что еще может быть?» — спрашиваю я, и моя надежда медленно гаснет. Он стал таким после того, как Адриэль попытался его превратить. Разве застревание в процессе превращения не является логичным? Возможно, пищалочка, но это могло произойти, потому что он страж. «Ламия может стать стражем, но, возможно, стража нельзя превратить в ламию». «Не исключено, что именно это мы имеем», — говорит Райкер. «Но мне кажется, стоит попробовать», — обращается к Райкеру Вален. «Согласен, и если не сработает, то мы хотя бы попытаемся», — поддерживает брат Абастьен. «Но что, если это как-то повлияет на нас?» «Никто не знает, сколько понадобится магии, чтобы закончить превращение Вона в ламию. Даже если у нас получится наполнить его, это может истощить нас. Мы станем уязвимы как раз в то время, когда мы действительно не можем позволить себе быть уязвимыми. Что, если суверен придет за нами?» — спрашивает Сабин. Все замолкают, обдумывая информацию, которую я только что на них вывалила. Мое сердце учащенно бьется. Эта обнадеживающая маленькая дрянь надежда слишком часто втягивала меня в неприятности, чтобы я могла просто слепо следовать за ней. Сделаем по-умному. Возведем барьер вокруг нас и не забываем о том, что случилось со всеми нами, когда мы переходили через их барьер. Вы долго не приходили в сознание, парни, но... Энах, Каллан, Бэкет, Нэш и Сорик смогут прикрыть нас, предлагаю я. «Так, что делать?» — нерешительно спрашивает Сиа, а я пытаюсь успокоиться. «У нас получится, я чувствую это, но нельзя поддаваться волнению». «Мы вольем в тебя магию, а ты, в свою очередь, вольешь ее в вона». «И все?» — уточняет Нокс. «И все?» — подтверждаю я. «С нашей помощью Сиа закончит превращение». «А это не навредит Сиа?» — уточняет Каллан. «Я бы никогда не сделала что-то, что может навредить вам». «Это понятно. Но ты ведь сказала, что слишком большое или слишком маленькое количество магии сможет убить его?» «Так было раньше. Но теперь Сиа избранный. Он гибрид Лами и Стража, и он может разделять магию со мной и остальными. Риск нулевой. По крайней мере, для него». «А что, если Вону потребуется больше магии для превращения? Что тогда?» — спрашивает Нэш. «Не знаю. Но пока мы не попробуем, мы не узнаем». «Подождите, подождите». «Значит, мы должны сначала истощить его, а затем просто влить в него магию и посмотреть, что получится?» — уточняет Валин. «Как-то так, да. Мы должны влить в воно магию и посмотреть, получится ли вывести его из бессознательного состояния», — говорит Сорик, и я киваю в знак согласия. «Мы сделаем это сейчас или подождем, когда выберемся отсюда?» — спрашивает Сабин. «Я мысленно пытаюсь взвесить все за и против». «Должно быть глупо пробовать сейчас, учитывая обстоятельства, но внутренний голос говорит мне, что сейчас самое время это сделать». «Думаю, не будем откладывать», — решительно говорю я. «Ребята, Энах, Беккет, Нэш и Каллан, вы не против постоять на страже на случай, если кто-нибудь из нас ненадолго потеряет сознание?» Они кивают, и Беккет сразу же начинает возводить дополнительные барьеры вокруг наших апартаментов. «Что ж, хорошо, давайте посмотрим, что у нас получится», — говорит Торрес, встаёт со своего места на диване и направляется в комнату Вона и Сорика. Мои избранные идут следом за ним, и я, замыкая шествие, начинаю нервничать. Вон сидит в кресле, уставившись на пустой камин, и беспокойство возрастает. Что, если не сработает? А если сработает, что тогда? Поймёт ли мой отец, что происходит? Осознает ли, что он потерял и что за это время изменилось вокруг него? Честно говоря, я не знаю, что хуже. То, что он застрял неизвестно где, или то, что он очнется будто от сна и обнаружит, что мир стал другим. Что, если он не знает о смерти Гриер? Мое сердце сжимается от боли, а мысли путаются от бесконечных вопросов. На мгновение я задумываюсь, не лучше ли оставить все как есть. Поставить его перед фактом было бы ужасно, но... Я прогоняю эту мысль надеясь что если сработает, отец сможет преодолеть все, что произошло, Он мужчина, страж, в конце концов. Вытираю внезапно вспотевшие ладони о штаны, пока Сорик приказывает Вону подойти к кровати и лечь. Когда Вон делает, как ему говорят, я чувствую, что сердце вот-вот выскочит из груди. Изо всех сил пытаюсь успокоиться. У нас может не получиться. Есть вероятность, что если все-таки получится, я с головой окунусь в очередную ситуацию с Лохланом, только вместо Лохлана будет мой отец. «Умоляю свое сердце избавиться от надежды, но каждый удар все равно наполнен ею». «Итак?» «Все готовы?» — спрашивает Сия. Он вытягивает шею и стряхивает нервную энергию с рук. Мое тело начинает гудеть от адреналина, и мне хочется повторить его действия. Ладонь бастена начинает светиться, когда он активирует руны, собранные в круг. Медленно, одна за другой, загораются ладони каждого из парней. Комнату наполняет голубое сияние, и все затаили дыхание в ожидании дальнейших событий. Сиа наблюдает за мной, пока я активирую свои руны, а затем его ладонь загорается тем же голубоватым светом. «Я раньше никого не превращал», — признается он Сорику, словно просит о помощи. «А ты замечал, что когда кормишься, то чувствуешь, как что-то внутри тебя цепляется за силу, заключенную в крови?» — спрашивает Сорик. Сия кивает и бросает на меня быстрый взгляд. Здесь почти то же самое. Но вместо того, чтобы втягивать силу в себя, ты будешь направлять ее в него. Ты будешь продолжать делать это, пока Вон не наполнится. Если это сработает, он проснется ламией и будет голоден. «Хорошо», — кивает Сиа, а затем быстро, как молния, полосует Вона по предплечью. «Моей первоначальной реакцией было защитить отца». И мне пришлось уговаривать себя не реагировать так, как того требуют мои инстинкты. С ним все нормально, Винна. Сия нужна кровь. Ты бы предпочла, чтобы он укусил его, зная, к чему может привести этот укус? Вытягиваю шею, сжимаю и разжимаю кулаки, пытаясь взять себя в руки. Сия смотрит на стройку крови, и время как будто останавливается. Сначала я ничего не чувствую, но минут через 10 или около того, я вдруг начинаю ощущать легкое покалывание прямо в середине груди. Физически я не могу увидеть никаких признаков магии, которую Сия вкладывает в вона, но могу представить это в своем воображении, представляя, как из рук Сия в грудь вона течет непрерывный поток голубого света, как вон наполняется до краев, а потом должно быть садиться, хватая ртом воздух. Сорик пристально наблюдает Засио Ивоном, и мне интересно, о чем он думает. Его также раздирают противоречивые чувства, как и меня. Торрес, первый, теряет сознание. Мое сердце тревожно колотится, но Сорик успевает подхватить его прежде, чем тот успевает рухнуть на пол. Осторожно укладывает его и шепчет что-то, а что я не могу разобрать. Следующим падает нокс, затем Сабин. Беспокойство начинает поглощать меня по мере того как Сия истощает моих парней, и по-прежнему нет ни малейшего намека на то, что все это работает. С ними все в порядке, они просто спят, как и тогда у барьера, успокаивает меня Сорик. Я киваю и пытаюсь убедить себя, что все будет хорошо. Бастен и Валин выглядят хреново, словно борются с тем, что неизбежно. Бастен что-то бормочет, и следующее, что я помню, это как Сорик подхватывает близнецов и укладывает на пол. Теперь моя очередь. Меня качает вперед, и я хватаюсь за край кровати. У меня нет ощущения, что я вот-вот потеряю сознание, но тяжесть в груди становится невыносимой, как будто кто-то загорпунил меня и пытается подтащить к себе по воде. Райкер покачивается, и я готовлюсь к тому, что сила магического притяжения возрастет, когда он потеряет сознание. Винно. Сквозь стиснутые зубы зовет Райкер, и я смотрю на него. Активируй руны Сия. Думаю, они могут исцелять. Добавь в них свою магию и посмотри, поможет ли, говорит он, после чего отключается. Я задыхаюсь, когда гарпун в моей груди снова дергается, и затем делаю то, что предложил Райкер. Активирую руны на своем правом плече, появившиеся после укуса Сия. Чувствую себя так, словно меня ударила молния. Моя грудная клетка раскалывается пополам. И гарпун исчезает. Сила изливается из меня, как из долбанного заботливого мишки, и я стискиваю зубы, пытаясь остаться в сознании. Смотрю на себя и вижу, что мою кожу словно целует голубой свет. Прямо сейчас я сияю, как грёбаное солнце. Он уже близко, сообщает Сорик, и Сия вздергивает подбородок. Его зубы сжимаются от силы, которую я вливаю в него. Мне становится тяжело дышать. Кажется, светится даже внутренности. В груди возникает сильное жжение, которое распространяется по рукам и ногам. Оно становится совсем уж невыносимым, и боль пронизывает все мое существо. Усилием воли сдерживаюсь, чтобы не влить все, а все, что у меня есть. Он рычит. Из его носа вытекает капля крови. Лицо искажено напряжением почти что агонией, и я знаю, что на моем лице то же самое. В груди зарождается стон когда я продолжаю выплескивать магию в своего партнера. Это невероятно больно, но мы так близки. У нас получится? Пожалуйста, пусть у нас получится, умоляю на грани крика. Потом отпускаю свою мольбу, чтобы улететь во Вселенную. И как только я это делаю, Сия отключает руны. Его ноги подкашиваются. Словно адская резинка, магия, которую я вливала в Сиа, обрушивается на меня и я поражаюсь ее силе. Я задыхаюсь, а затем вскрикиваю от удара, и следующее, что я помню, все вокруг погружается во тьму.